Лишь спустя много лет я узнал достоверные подробности гибели Ассаргина, Сиверса, других знакомых, сотен соловецких узников. Тогда же мне лишь открылось, почему не вижу никого из прежних товарищей по заключению. Они все, как писал Тургенев, умерли, умерли. Нет, не умерли, а убиты, казнены, истреблены. Настал день, когда меня сутреннего развода не погнали на общие, а отослали обратно в роту дожидаться особого распоряжения. Это означало какую-то перемену и, разумеется, встревожило, хотя, казалось бы, чего опасаться на том дне, куда бросила меня судьба? Могло ли что быть безысходнее и мрачнее этой череды дней в заперти? В гулком провале полутемного каменного колодца, с кишащей толпой голодных, грязных, пришибленных людей, поневоле враждебных друг другу? Каждый в каждом видел источник заразы и смерти, от которого хотелось быть за три девять земель, а обстановка заставляла спать в повалку. Здоровые подкарауливали бредящих и умирающих, чтобы воспользоваться пайкой, ухватить обувь, теплые штаны, засаленную подушку. На этот раз обработку делали отнюдь неформально. Мне, как выяснилось, предстояло бывать в местах обитания начальства и вступать с ним в контакт. Поэтому мыли, стригли и прожаривали мои пожитки на совесть. Остриженный кругом под ноль, я был впущен в баню с порядочной банкой дезинфицирующего снадобья с мылом и разрешением не торопиться. А баня-то еще монашеская, просторная, с медными щедрыми кранами, палатями и особенно легким духом под низкими каменными сводами. Затем я обрядился в новенькое белье с тесемками, брюки и гимнастерку, телогрейку, все хоть не первого сорта, но выстиранное, прокаленное в сушилках. Из своего мне оставили только обувь. В таком облагороженном виде я был сдан на руки дневальному общежитию лагерных придурков, коим мне посчастливилось быть причисленным. Так лагерные работяги называли конторских служащих. В этом примкнувшем к прежнему рухлядному корпусе с кельями были размещены работники управления, уже, правда, не столь просторно, как в прошлое мое сидение. Вместо монашеских деревянных диванов заступили узенькие топчины на козлах, оставлявшие несколько проходов, едва достаточных, чтобы кое-как пробраться боком. Мой топчан по счету одиннадцатый был приткнут под вешалкой у двери, без доступа сбоку. Зато были тощи тюфяк с перетертой соломой и суконное серое одеяло созданное как бы специально для арестантов удача меня произвели в счеттооводы лесного отдела решение укрепить мною бухгалтерский аппарат лагеря вызывалось отнюдь не преувеличенной оценкой моей квалификации в этой области, а видами одного из начальников на использование меня в качестве репетитора немецкого языка для его двух чад-школьников. все охватывающие сведения из личного дела открыли ему мою профессию переводчика. Забегая немного вперед, скажу, что педагогическая моя карьера на этот раз оборвалась, так и не успев расцвести, из-за невзлюбившей меня с первого взгляда супруги начальника. Этой необразованной, заносчивой женщине лукавая судьба назначила ходить в советских барнях, нисколько не подготовив ее на эту роль. Новоявленная дама не упускала дать мне понять, что я за низкое, отверженное существо, заслуживающее лишь резкого, презрительного обращения. Она не позволяла детям садиться рядом со мной, а мне покидать свое место на краю кухонного стола. К нему я должен был шагать... понарочно для этого расстеленной тряпки прямо от двери холодных синей где я оставлял шапку и телогрейку.